Возьмем по последнюю картину, которую мы видели, стыд. Ведь нет ни одного места практически, где бы актер выдал режиссерский замысел. Идею я имею в виду. Не столько замысел, как идею. Потому что замысел — вещь гораздо более широкая, чем идея. Все вместе, судьба людей, их характеры, их соотнесения, обстоятельства их жизни и есть реализация замысла. А вовсе не выражение идеи своего отношения к этим идеям. Нигде ничего не сказано в этом фильме актёр. Вы даже не можете сказать, кто из них хорош, а кто плох. Вы, может быть, скажете, что это нехорошо. Ну, я не знаю, у меня другая точка зрения. Я, например, не могу сказать, что герой муж её плохой человек. Я не могу сказать, что она плохой человек. Я не могу сказать, что плохой человек тот, которого играет Бьёрнстранд. Или, можно сказать что они все плохие или они все хорошие, но ничего определенного, тенденциозного вы не вынести из их существования в кадре. Это можно было бы только в одном случае. Если бы вдруг не погибал Бьернстранд, если его не застрелили, тогда о нем можно было бы сказать, что он отрицательный персонаж. И то непонятно. То есть он находится в обстоятельствах, которые нельзя истолковать тенденциозно которые используются как обстоятельства для раскрытия характеров, а нет для того, чтобы проиллюстрировать идею. А идея гораздо глубже растворена в ткани фильма. Посмотрите, как потрясающе разработана в этом отношении линия человека, которого играет фонд Это очень хороший человек, музыкант. Да, он трус, но ведь он хороший человек. это Не обязательно смелый человек. Трус не всегда плохой человек, это разные категории. Да, он слабый, слабохарактерный, что называется, он труслив, его жена гораздо более сильный человек, хотя она тоже боится, но она более приспособлена к этой жизни. Она не такая слабая. И вот посмотрите, что делает режиссёр с этими людьми, что происходит. Этот человек страдает от того, что он слабый, что он боится. Он ранимый, он еле вносит эту жизнь, он от неё всё время закрывается руками, потому что он человек честный, искренний ведет себя очень искренне естественно, органично для себя и, и страдает от этого. Но стоило ему в процессе борьбы за себя, за свою любовь к жене, предпринять ряд акций, как он превращается в негодяя. Он теряет свои качества, и вы заметили, что он вдруг становится всем нужен. Жена начинает в нем нуждаться, от него не уходит. Когда-то она плакала, говорила, ну что ж ты, все, прости меня, да прости меня. Вот я тебя по физиономии ударил, а ты говоришь, прости меня. Потом он ей дает по физиономии говорит, пошла вон, а она за ним идет. Посмотрите, как Бергман ставит вечный вопрос по поводу того, что добро пассивно, а зло активно. Герой превращается в жестокого человека, как только он находит способ защищаться жизни. Он уже не боится. Он не так уже боится, как все остальные. Он спокойно смотрит на то, как этот партизан, потерпев фиаско в борьбе, топится в последней части фильма и пальцем не пошевеленет для того, чтобы его спасти. Как он спокойно убивает этого солдата, который приходит к нему спрятаться. Короче говоря, как только он начинает действовать, он превращается в довольно мрачного негодяя, который уж не боится ничего. Оказывается... Надо быть очень честным человеком, чтобы испытывать страх. Пережить его. И честный человек перестает быть честным человеком, когда теряет этот страх. Причем кажется, что война вроде бы провоцирует людей, вскрывает характер. Да нет. Война здесь только одно из обстоятельств, которое может повернуть человека совершенно в другом направлении. Это не обязательно война. Совсем не обязательно. Это может быть и болезнь, как это было в фильме «Как в зеркале» где болезнь даже не является причиной, а лишь обстоятельством, которое словно на изломе раскрывает характер. Бергман ни в коем случае не позволяет актерам быть выше обстоятельств, в которые они поставлены. Они как бы не имеют права играть больше, чем обстоятельства и характеры в этих обстоятельствах, потому что если они играли нечто большее, тогда больше играли свое отношение к этим характерам и к этой идее. И думаю, тогда бы это было не эмоционально, а очень рационально, очень рассчитано и не было бы искусством. То есть было бы очень тенденциозно и олиповато. Режиссер обязан вдохнуть в актера жизнь, а не делать его рупором своих идей. Хотя считает, что актер — это рупор. Какой рупор? Это все слова, это все демагоги. Существует такое мнение, что Бегман очень театрален. ну почему театрально? То ли потому, что он работает много в театре, то ли потому, что у него так актеры играют, я не знаю. У него актеры, кстати, далеко не театрально играют, а то, что кроме лиц актеров ни на что другое не смотрит. А почему смотреть на что-то другое? Как будто человек, следовательно актер, не является частью реальности. Почему? В общем, здесь происходит какая-то ошибка. Короче говоря, наблюдать можно из за актерским поведением. Сосредоточиться только на актерах не означает быть ущербным в профессиональном смысле этого слова. Это означает, что для этого художника мир отражается в глазах актеров, в их душевных поворотах, в столкновении друг с другом. Это такая же часть реальности, которая способна у некоторых художников занять основное место во всех фильмах. Многие актеры считают так. Если режиссер не говорит мне о своем замысле, то он меня не уважает. Это неправда потому что актёр в кинематографе — человек, который приглашает на роль именно потому, что он ближе всего по своей духовной и внешней организации к тому, что он должен сделать. Бергман, например, специально пишет роль для своих актёров. В кино, возможно, только совпадение. а Актёр в кинематографе просто не имеет никакой возможности провести свою роль от начала до конца сам, как бывает в театре. Что касается фильма, то у меня например, Кажется, что актер обворует себя, если будет знать все обстоятельства того, как эта сцена задумана, какое место займет в будущем фильме. Идеально актер не должен знать, в какое место в картине будет вмонтирован его эпизод. Актер должен быть свободен для того, чтобы совершенно свободно существовать в обстоятельствах, буквально жить в этом куске, жить в смысле физиологии, в смысле психического состояния потому что в жизни человек подчинен своим чувствам. Он никакой драматургии в своей жизни не знает и не выстраивает, если он искренне себя ведет. Поэтому, не зная об обстоятельствах и функции своего поступка, актер может гораздо больше принести непосредственного чувства, общего в своих связях с жизнью и продемонстрировать совершеннейшую свободу и независимость от режиссерской идеи. В конечном счёте, в кино актёр гораздо более свободен тогда, когда режиссёр не рассказывает ему о своём замысле. Это в идеальном случае. Как правило, однако, режиссёр очень любит поговорить о своём замысле с актёром. Это всегда, как мне кажется, очень дурно влияет на актёров. Это всегда видно. Всегда видна тенденциозность, всегда видна сентиментальность в отношении к своей роли. Всегда видно, что актёр хочет этим сказать. Короче говоря, я имею в виду следующее. Для того, чтобы сохранить замысел совокупным, нужно бы актер был как можно более свободным. А для этого, мне кажется, надо ему создавать жесткие рамки, но внутренние, психологические. Актер начинает врать, когда он перестает существовать в предлагаемых обстоятельствах. Рене Клер сказал знаменитую фразу, очень тонкую, если вдуматься. Когда у нее спросили «А как вы работаете с актером?» он ответил «Простите, работаю с актером?» Как я работаю с актером, я с ним не работаю, я ему плачу деньги. Это было высокое доверие к актеру, и при том понимание того, что каждый занимается своим делом. Только в силу некомпетентности считается у нас, что режиссер должен работать с актером. Работать можно только с человеком, который вообще меньше всего годится у актера. Вот возьмем, к примеру, приключения Антониони. Как он работает с актерами? Я не знаю, я затрудняюсь ответить. Он никак не работает. Вы можете сказать, что они живут, но это, опять-таки, не туда. Этот термин совершенно не годится. Живут. Как живут? Я даже не знаю, что это такое. Как работают у Феллини актеры? Как работают как кто? Как работают актеры в фильме «Гражданин Кейн» у Орсона Как работают тут Бергмана? В этом отношении просто назревает катастрофу, потому что... Никак не работают. Возникает ощущение реального человека, который не показывает зрителю, что он делает что-то, то есть несет мысль, как у нас называется. Он совершенно невозможно убедителен неподдельно уникален. Он уникален, но невыразительен. Он на своем месте. И в этом месте есть высшая выразительность актера в кино. Он ни в коем случае не играет, потому что как только он начинает играть, все кончается. Даже американцы своей гениальностью в смысле кинематографа все-таки играют. Не случайно не любят Станиславского. Марлон Брандо учился по системе Станиславского. Джеймс Дин также. Актерская реализация в кино должна абсолютно совпадать с правдой жизни. Может, я скажу дерзость, но актерский аспект не является специфически кинематографическим способом выражения. Ни в коем случае. Глядя фильмы лучших режиссёров, нельзя сказать «ох, как играют актёры». Это самое страшное, что может быть, когда режиссёры говорят подобное. В кино невозможно никакое перевоплощение. Как только актёр начинает играть и брать на себя право быть рупором замысла, вот так всё и кончается. Главное то, что пропорции становятся неестественными. Это же не его, это же какая-то перекись водорода. Уж какая-то тяжелая вода, уж какая-то изменившаяся структура. Это не может не сказаться на образе, который требует абсолютной цельности. Вот об этом прежде всего и следует помнить. Короче говоря, в кино требуется уравновесить атмосферу, в которой действует человек в кадре, и самого человека, который действует в этой атмосфере. Ничто не должно превалировать, иначе рушится иллюзия того, что мы являемся свидетелями каких-то событий, действий в жизни людей. Я не против, если актер будет очень ярок, очень приподнят над жизнью, что ли. Но для этого следует и саму жизнь организовать таким образом, чтобы он стоял на земле. Поэтому речь идет только об уравновешивании вообще всех компонентов фильма. Иначе что-то будет выпадать, и тогда мы будем говорить, это актерское кино. А на самом деле это никакое не кино. Просто пришли актеры и сыграли хорошо какую-то сцену, но это к фильму никакого отношения не имеет. Актер не является материалом, специфичным для кино. Как только мы его начинаем традиционно театрально использовать, так сразу рушится ощущение кинематографа. Возьмем для примера картину, скажем, Протазанова «Процесс о трех миллионах» или «Праздник Става Йоргена», то есть комедии. Те актеры играют очень условно театральных, где Протазанов еще не отказывается от старых театральных навыков, нажимов на актерскую пластику, на их выразительность. В результате возникает ощущение подмигивания, подталкивание зрителя под локоть, чтобы он обратил внимание на поведение актера. То есть, короче говоря, сильный нажим, который, конечно, чувствовался и в те времена, когда снималась картина, хотя уже это бесконечно устарело в том, что в чистом виде в кино была перенесена театральная манера актеров, и не будучи специфичной для кино, эта форма устарела и разрушилось ощущение правды. Тогда вы у меня спросите, хорошо, а как же нужно играть в кино, чтобы это никогда не устаревало И вообще, возможно ли такая форма поведения актера, которая всегда бы воспринималась как истина? Я много об этом думал, и мне кажется, что да. Существует, только не нужно думать, что работа актёра в кино есть единственный способ выражения замысла режиссёра. Ни в коем случае. Вот такие картины обязательно устаревают. Если вы посмотрите Брессоновские картины, то поймёте, что это манера исполнения устаревать не может, потому что в ней нет ничего, что может было бы назвать формы. Может устаревать степень активности, степень условности. Актёрской гиперболой в кинематографе быть не может. Как правило, все ошибки, и актерский, и режиссерский, связаны с преувеличением. И он должен быть абсолютно натуралистично. Что означает игра актера? Игра — это условное поведение человека, выдающее себя за другого. Актер играя имеет возможность выразить свое отношение к персонажу, и в этом отношении возникает свой колорит в исполнении роли театральным актером. В кинематографе же это просто заведомо невозможно. Нельзя собственную индивидуальность втиснуть в условные рамки. В кино рамки безусловны. Итак, существует ритм актеров, ритм внутренней жизни в кадре, который должен контролировать режиссер. Однако ритм актеру не навязывается, навязывается другой. Навязывается атмосфера, состояние, в котором актер поведет себя максимально приближенно к тому результату, который требует режиссер. Прежде всего режиссёр должен стараться отсечь у актёра возможность толковать роль, возможность описывать её при помощи своих жестов, короче говоря, быть идеологичным, то есть быть концепционным. Он должен стараться, на мой взгляд, использовать актёра как часть природы, а не как символ чувств или идей, заложенных в фильме. И в этом не пренебрежение актёром, а наоборот специфика работы актёра в кино, на мой взгляд, даже уважение, потому что другим образом режиссёр не способен видеть объективным глазом актёра и быть объективным по отношению к собственному замыслу. У Брессона актёр берётся только в том аспекте, где он на грани невыразительности. Например, можно плакать по-разному. Но Брессон хочет, чтобы актёр не плакал, выражая свою индивидуальность. Настолько ярко, что она в конечном счете начинает доминировать. То есть каждый раз он пытается низвести проявление эмоций персонажей до уровня невыразительности. И здесь он совершенно прав. Короче говоря, если ему нужно, чтобы актриса заплакала, она заплачет, но при этом она не будет вкладывать в это тех чувств, которые могут быть настолько специфичны, что от общей Есть люди, которые, наоборот, отдают эпизод актёру. Такому режиссёру всё равно, как будет вести себя актёр, но и важно сохранить состояние, в котором, как кажется, режиссёру человек должен находиться в этой сцене. Важно зафиксировать изменение ритма в зависимости от точно найденного состояния, потому что зритель, просто свидетель, способен судить о сцене только с точки зрения фальши, и больше никак. Приведу довольно избитый уже пример. Любая домохозяйка, выглядывая из окна своей кухни, наблюдая какую-то уличную сценку, не слышая реплик, которые произносят участники этой сцены, всегда догадывается, о чём идёт речь, если она более-менее знакома с этими людьми. Или даже не знакома. Существует жизненный опыт, который заставляет нас соотнести действия, проявления жизни самой жизнью, и где-то увидеть фальшь, если это связано с человеком. Именно поэтому мы иногда, знакомясь с людьми и разговаривая с ними, можем ощутить, что этот человек фальшивый или неискренний, насколько он говорит правду, а когда врет. Есть люди, которые очень остро это чувствуют, особенно тренированные люди, психиатры, следователи, журналисты, люди, которые часто общаются с другими людьми. Тут работает наш жизненный опыт, который сталкивается с проявлением действительности и ощущает фальшиву. Для того, чтобы актер был максимально правдив, нельзя упускать из вида чувство внутренней раскованности актера. Это всегда видно на экране. Только в том случае, когда актеру присуще чувство истинной свободы, независимости, он способен выдержать любую паузу. Это чувство свободы актера может быть создано и режиссером. Оно может быть срежиссировано обстоятельствами, атмосферой. Не в том дело. Важно добиться вот этого чувства абсолютной свободы. Возможно, что даже телепатически передается. Если актер будет стараться быть свободным, то ничего из этого не получится. Это будет неорганично. Открытость актера, его раскованность должна всегда существовать в рамках обстоятельств. Нельзя абстрактно пользоваться актерскими достоинствами ибо все актеры в своем стремлении к абстрактной выразительности будут похожи друг на друга. В жизни все проявления человеческих эмоций имеют свою форму, они выражаются впрямую. Абстрактное выражение эмоций – это и есть чисто актерский открытый темперамент, это в чистом виде условность, фальшь, игра, ибо все это не конкретно так что истинная свобода актёра и ложно поняты открытый темперамент это разные вещи их не следует никогда путать в связи с этим можно заметить что кинопробы в том виде в котором они осуществляются у нас сплошь и рядом самые бессмысленные занятия говоря о том что они в основном снимаются для членов худсовета которые на мой взгляд не умеют смотреть их здесь главным критерием становится Ох, как играют, другими словами, те абстрактные проявления актерского темперамента, о которых мы уже говорили. Если бы режиссер снимал кинопроба для себя, то он делал бы это совершенно иначе, но тогда его бы никто не понял, а, соответственно, невозможно было бы ему утвердить актеров и так далее. В конечном счете в кадре возникает условное существование, но в основе его связи с действительностью причем чем меньше их, тем убедительнее автор, уникальнее созданный Сфотографировать действительность нельзя, можно создать только образ ее. Режиссер в кино является тем человеком, цель которого — сохранение собственного замысла в очень сложном процессе кинематографической реализации. Потому что, несмотря На то, что режиссер в кино является автором фильма, он вынужден делиться своими замыслами с другими людьми, которые тоже являются полноправными художниками. Казалось бы, для того, чтобы реализовать свой замысел в кино, режиссер просто обязан поделиться им с оператором, с художником, с актерами, довести до их сознания, до их чувства, сделать их своими сторонниками и прочее. Увы, все это не так. Довести до сознания, поделиться замыслом — это все слова, не имеющие никакого отношения к правде жизни, процессу творчества, кинематографии. Поэтому вопрос о сохранении замысла заключается прежде всего в том, чтобы этот замысел остался тайной для всех ваших коллег. Но чтобы коллеги не замечали этого, иначе не смогут ничего сделать толковым. Не всегда режиссер может поделиться своим замыслом, потому что порой бывает невозможно его сформулировать. С одной стороны, конечно, это плохо, с другой же мы знаем огромное количество примеров такого рода. Короче говоря, не всегда замысел подается расшифровке даже своим коллегам, членам своей творческой группы. Я думаю, что это нормально. Вот такой конфликт между желанием поделиться, даже если оно возникает, и тем, как поделиться. Если ты не можешь поделиться замыслом, значит, каким-то образом ты его должен сохранить не В каком-то смысле режиссер всегда обманщик. В зависимости от темперамента, качеств характера и отношения к действительности, каждый режиссер вынужден по-разному защищать свой замысел и по-разному реализовывать его. Остановимся теперь на некоторых практических вопросах реализации замысла. Я думаю, имеет смысл начать нашу беседу с определения понятия мизансцены. В кинематографе мизансцена, как известно, означает форму размещения и движения выбранных объектов по отношению к плоскости кадра. Для чего мизансцена служит? На этот вопрос вам в девяти случаях из десяти ответит Она служит для того, чтобы выразить смысл происходящего. И всё. Но ограничивать только этим назначение мизансцены нельзя потому что это значит становиться на путь, который ведет в одну сторону. В сторону абстракции. Де Сантис финальной сцене своей картины «Дайте ему же Анне Дзекеу» поместил, как все помнят героя и героиню по обе стороны, металлической решетки забора. Эта решетка так прямо и говорит. Вот эта пара разбита, счастья не будет, контакт невозможен. Получается, что конкретное, индивидуальное и неповторимое событие припитает банальнейший смысл из-за того, что ему... Придана тривиальной насильственной форма. Зритель сразу ударяется в потолок, так называемой мысль режиссера. Но беда в том, что многим зрителям такие удары приятны. От них становится спокойнее. Событие переживательное, в том же мысль ясна, и не надо напрягать свой мозг, свой глаз, не надо вглядываться в конкретность происходящего. И ведь подобные решетки, заборы, загородки появлялись Множество раз во многих фильмах, везде означает одно и то же. Что ж такое мизансен? И обратимся к лучшим литературным произведениям. Финальный эпизод из романа Достоевского «Идиот». Нясь Мышкин приходит с Рогожиным в комнату, где за полгом лежит убитая Настасья Филиппна, и уже пахнет, как говорит Рогожин. Они сидят на стульях посреди огромной комнаты, друг против друга, так что касаются друг друга коленями. Представьте себе все это, и вам станет страшновато. Здесь мизансцена рождается из психологического состояния данных героев. В данный момент она неповторимо выражает сложность их отношений. Так вот, режиссер, создавая мизансцену, обязан исходить из психологического состояния героев, находить продолжение и отражение этого состояния во всей внутренней динамической настроенности ситуации и возвращать все это, к правде единственного, как бы впрямую, наблюденного факта и к его фактурной неповторимости. Только тогда мизансцена будет сочетать конкретность, многозначность истинной правды. Я никогда не понимал, как можно, например, строить мизансцену, исходя из каких-то произведений и живописи. Это значит, создавать ожившую живопись, а следовательно убивать кинематограф. Мизансцена выражает не мысли, она выражает жизнь. Все так называемые режиссерские находки – двусмысленность. Эти находки – враг режиссуры, и в мизансцене, в монтаже, и в способе съемки. Короче, во всем. Зритель относится к этим находкам как к системе иероглифов, стремится расшифровать все подсказки. И зритель уже требует не просто символов, а чтобы еще и легко читался этот символ. А режиссер в этой ситуации выступает в роли руководителя который жестко ведет зрителя по фильму, указывая, что вот на это надо смотреть такими-то глазами, а на это такими-то. Короче, режиссер в качестве поводыря, это перст указывающий Этот режиссер поводырь и есть тот коммерческий режиссер, которым призывает сейчас наше коммерческое кино. Но, увы, это глаз вопиющего в пустыне, потому что это очень трудно. Однако речь не о том. Этот режиссёр-поводырь создаёт не искусство, а некую игру в поддавки, но, тем не менее, комическое кино существует, и одним из основных средств его выразительности являются режиссёрские находки. Брессон дальше всех от такого стиля. Он превращается в своих картинах в демиурга, в создателя какого-то мира, который уж почти превращается в реальность, поскольку там ничего нет, где бы... Вы могли обнаружить искусственность, нарочитость или нарушение какого-то единства. У него все стирается уже почти до невыразительности. Эта выразительность доведена до такой степени четкости и лаконизма, что она перестает быть выразительной. Никогда не следует забывать, что приемы художника не должны быть заметны в его произведениях. Во всяком случае, такое требование для себя я считаю обязательным. Иногда очень сожалею, а некоторых сценах и кадрах, не отвечающих этому принципу, но по тем или иным причинам оставленных моих картинах. Например, сейчас бы я с удовольствием выбросил из зеркала и сцены с петухом крупный план героини, снятый рапидом, в девяносто кадров, в искажённом, неестественном освещении. Благодаря такому воспроизведению, жизнь образа на экране оказывается замедленной, у зрителей даже возникает ощущение раздвижения временных рамок. Мы как бы погружаем зрителя в состояние героини и тормозим какое-то мгновение от состояния, специально акцентируем его. Сейчас я думаю, что все это очень плохо. Плохо потому, что благодаря такому решению сцена приобретает чистый литературный смысл. Мы деформируем лицо актрисы, как бы действуя вместо нее. Мы педалируем нужную нам эмоцию. И в результате возникает впечатление, что актриса в этом эпизоде играет нарочит, пережимает. Между тем, она тут ни при чем. Описанное впечатление возникло целиком по вине режиссера. Ее состояние оказалось для зрителей слишком разжеванным, лихочетаемым, так этого надо было погрузить в атмосферу некоторой таинственности. Говоря о том, чтобы я еще переделал в зеркале, могу сказать, я убрал бы уход от врачихи Соловьевой, то есть доигрывание сюжета, связанного с продажей колец сережек. Выбросил бы цветной план после плана мальчика, смотрящего на себя в зеркало с крынкой молока. Выбросил вот цветной план, где мальчик плывет по реке. Я бы это выбросил. В общем, я это выброшу. У меня есть копия. И я это сделаю для того, чтобы, по крайней мере, хоть посмотреть, что из этого получится.